Глава девятая Мы ехали по оживленной трассе вот уже почти целый час, причем за это время никто из сидящих в машине не произнес ни слова. Мы были угрюмы, задумчивы и совсем не расположены к светским беседам. Понимала это даже Виктория, то и дело шмыгающая носом, но не рискующая заговорить первой. Тяжелее всего приходилось мне. потому что именно на моих хрупкие плечи Конышев умудрился взвалить непосильную ношу, и теперь я должна была решить, помогать ли ему в задуманном или отказать. Оставшись после разговора с Кононовым один на один в кабинете Вячеслава Евгеньевича, я услышала от него страшное признание: "Я хочу умереть". С ходу обрушил Вячеслав на меня свою тайну. Я чуть не упала с дивана, на котором сидела, и в первую минуту не сообразила даже как отреагировать. Вячеслав же понял моё молчание по-своему и продолжил. Я понял, что конец всему наступит лишь после того, как не станет меня. Я сначала думал просто покинуть страну, уехать куда-нибудь за границу и пусть делают со своими программами что хотят. Но потом понял, что выезд из страны с таким багажом знаний, как у меня, попросту запрещён. Меня ни за что не выпустят. Скажете, Я мог бы просто отказаться от работы. Пожалуй, мог, но в качестве подстраховки те подонки, что ещё на свободе, всё равно убили бы меня. Я лишнее звено во всей этой цепочке. Поэтому я решил умереть. Вы с ума сошли? только и смогла вымолвить я. Вам ещё жить да жить. У вас жена, возможно, появятся дети. Что за глупости вы вбили себе в голову? Может, вам обратиться к психоаналитику? Я сам себе и психолог, и психоаналитик, приспокойно продолжил Вячеслав. И лучше других знаю, что мне грозит в том или ином случае. На мне уже стоит печать смертника. Так какая разница, умру я сейчас или недели позже, ведь рано или поздно со мной покончат. Я не собираюсь становиться соучастницей этого, решительно заявила я в ответ. Вы-то отойдёте в мир иной, а что делать мне и вашей жене? Моей карьере наступит конец, ваша жена потеряет веру в счастье. Поймите меня, Женя, для меня единственный шанс прекратить эту войну, фальсифицировать собственную смерть. Я ещё не настолько плох, чтобы умирать. Я хочу лишь исчезнуть из этой жизни, ликвидировать великого учёного Конышева Вячеслава Евгеньевича и возразиться в облике какого-нибудь обычного, ничем не примечательного Иванова Ивана Ивановича. Я знаю, сейчас такие документы достать можно, но одному мне не справиться, поэтому прошу вас о помощи. Ну это ещё куда ни шло, выслушав бурную речь Вячеслава, облегчённо вздохнула я. А я-то подумала, что вы того, решили с собой покончить. Ну так что вы об этом думаете? перебил меня Вячеслав. Не знаю. Пока не знаю. Это нужно обмозговать. Фальсифицировать смерть не так просто, как кажется. Где-то нужно взять труп, затем подкупить медэкспертов. Нет, это сразу не решишь. Я должна подумать. Хорошо, я дам вам время, согласился Коношев. Только он сделал паузу. Пожалуйста, поймите, это единственный шанс для меня начать новую жизнь. Другого такого уже не будет. На этом наш разговор закончился, и вот теперь я ломала голову над тем, как же умудриться инсценировать смерть учёного. Нет, ну если бы он хоть мог видеть, спрятаться в нужный момент, было бы проще. Но работать со слепым, одним словом, я не знала, как поступить. Вячеслав тем временем ждал моего решения. Машина пронеслась мимо указателя поворота, и вот-вот перед нами должен был показаться санаторный комплекс. Как вдруг Вячеслав спросил: Вы обдумали моё предложение? Отчасти, ответила я, глядя на Конышева в зеркало заднего вида. И что решили? Что всё будет куда сложнее, чем обычно. То есть, не понял Вячеслав. Я вздохнула и пояснила. Необходимо организовать покушение, причём так, чтобы никто даже не заподозрил, что оно подстроено. Причём желательно, чтобы вашего трупа так и не нашли. Есть какие-нибудь предложения? Лично я уже голову сломала, размышляя, как это провернуть. Ведь заблудиться в лесу, где тело можно искать годами, вы не можете? И это тогда на что? В общем, я не знаю. Давайте пока с этим повременем, а там, может, что-то само собой сложится. А может, и не стоит тебе этого делать, тихо пролепетала Виктория. Давай просто купим новые документы и покинем город. А Женю рассчитываем, чтобы к ней не было никаких претензий. Меня начну доскать, и рано или поздно о нашем бегстве станет известно, а я этого не хочу, сразу же отказался Вячеслав. Мне нужна полная свобода от прежней жизни. Хорошо, я подумаю ещё, согласилась я, понимая, что Вячеслава не переубедить. Хуже, если он рискнёт что-то сотворить сам, тогда могут возникнуть проблемы куда похлеще прежних. Впереди показалось здание санатория, беленькое, весёленькое, с черепичной крышей, новенькими пластиковыми окнами взамен старых деревянных. Вокруг цветочки, асфальтированные дорожки, садики, теннисные корты всё на высшем уровне. Рай, да и только. "Ой, какая прелесть", увидев всё это, воскликнула Виктория. "Милый, ты не представляешь, как тут замечательно. Давай поживём тут подольше". Я никогда не отдыхала в подобных местах, но, ну, пожалуйста, она принялась теребить мужа за руку. Посмотрим, сухо ответил он и снова замолчал. Я завела машину на общую стоянку, позволила всем выйти, закрыла дверцы и последовала за умчавшейся вперёд парочкой. Виктория стрякала как кузнечик во всей красе, расписывая мужу, как всё тут великолепно. Вячеслав вроде бы слушал её, а может, просто делал вид, что слушает. И даже иногда кивал. Я тоже обвела взглядом округу. Вокруг корпусов неспеша прогуливались состоятельные, что было видно за версту, дамочки и что-то оживленно обсуждали. Мужчины играли в теннис или б bowling. Несколько детей осваивали игровую площадку, подобно обезьянам повиснув на брусьях. Все это меня не слишком воодушевляло в отличие от Виктории, тем более что я пару раз побывала в подобных местах. и считала их самыми скучными во вселенной. Целыми днями какие-то процедуры, маски и глюкалование, пчелокусание, затем телевизор, журналы или же игры на улице, от которых устаёшь уже на следующий день, так как ужасно хочется разнообразия. Хотя это только мои впечатления. Остальным вроде нравится. А вообще, наличие лишнего времени мне только на руку, решила я пару минут спустя. Займусь подготовкой к фальсификации смерти Вячеслава. Ведь нужно будет изучить местность вокруг, решить, каких людей задействовать, как вообще всё провернуть. Пока я рассуждала подобным образом, мы успели войти в главный корпус. Там нас встретила приятная улыбчивая женщина в белом халатике с голубой отделкой и попросила показать путёвки. Виктория протянула ей наши бумаги, и женщина засияла ещё больше. Да, да, да. А в вашем приезде нас предупредили, звонили несколько раз, просили всё устроить по высшему классу. Проходите сюда, мы вам отвели лучшие комнаты с кондиционером и джакузи. Номера люкс, как и было запрошено. И дамочка энергично веляя бёдрами повела нас к нашим временным хоромам. Вскоре мы оказались в большой красивой комнате со всеми удобствами. Ключ от неё администратор передала Виктории, а затем добавила: А кому из вас предназначается вторая комната? У нас их просили две. Судя по всему, мне, догадалась я и протянула руку за ключами. Женщина, передав ключи, собралась проводить меня, но я отказалась, заверив её, что найду номер сама. Что ж, в таком случае оставлю вас. А вы располагайтесь и привыкайте к новому месту. Хочу напомнить, что через час у нас обед. Это на втором этаже и сразу налево. Там есть указатели. Да, спасибо, мы поняли, расклянюлась в ответ Виктория, и как только дверь за женщиной закрылась, радостно подпрыгнула на кровати. Что ж, я тоже пойду, решив, что парочке необходимо побыть наедине, сказала я, направляясь к двери. Опасность вам угрожать не должна, но если что, звоните на мой номер. Вика, ты его помнишь? дамочка кивнула, а я ещё немного потопталась у двери, а затем вышла, отправившись искать собственную комнату. День приезда прошёл вполне спокойно. Мы успели обследовать территорию базы отдыха, определились с расположением комнат и кабинетов в здании, а вечером все вместе посмотрели какой-то фильм, а Вячеслав его просто послушал. Мы как могли комментировали действия на экране, а он рисовал всё это в своём воображении. День пролетел незаметно, и наступила ночь. Мы попрощались и разбрелись по комнатам. Утром следующего дня после всех процедур, что назначил Вячеславу Евгенеевичу местный врач, мы решили отправиться на прогулку в местный парк. Он располагался прямо по краю небольшой протекающей поблизости речушки с забавным названием Гречанка. В самом парке, как мы узнали, обитали белки и два лосёнка. Иногда заглядывали туда из соседнего леса и другие зверушки, для которых преграда в виде невысокого сеточного забора казалась не особенно серьёзной. В реке разрешалось ловить рыбу, что весьма обрадовало Викторию. Она прикупила у местных мастеров из соседней лавки какой-то подобие удочек, и мы всей горьбой отправились на рыбалку. Интересно, эти белки ручные? Глазей на верхушки деревьев полюбопытствовала Виктория. Спустятся они вниз, если протянуть им что-нибудь с руки? А разве ты принесла что-нибудь для них? С легким удивлением переспросил Вячеслав. Ну да, целый карман в столовый набила. Хихикнула в ответ Виктория. Хлебом и земенками, коврижкой. Ты слишком много вы хочешь, милая. Подал голос Вячеслав. Определись, или мы ищем белок, или идем ловить рыбу. А совместить разве нельзя? Ну ладно, рыбу то к рыбу. Вздохнула она после паузы и перестав задерживать всех остальных, спокойно пошла по дорожке. Тропинка несколько раз вильнула, прежде чем мы попали на густо заросшую травой и цветами поляну, за которой виднелась полоска песчанного берега в долю узкой речушки с темно-зеленой, немного зловещей водой. Вроде бы глубокой речка быть не должна, а со стороны кажется, что у нас плож состоит из одних комутов. Фу, какая вода грязная! протянула Виктория. Все тины поросла. Тут рыбы-то, наверное, нет. Судя по фигурам, что я отсюда вижу, всё-таки есть, указав на разместившихся по другую сторону реки рыбаков, возразила я. Это местные из соседних деревень. А раз они здесь, значит, рыба должна быть. Ведь так, Вячеслав Евгеньевич. Я намеренно отвлекла Конышева от его мыслей, планируя занять его чем-то более приятным, чем изобретение способов собственной смерти. А идея фикс, судя по всему, так и не покидала его. Мне хотелось, чтобы он хоть несколько дней провел нормально, наслаждаясь тишиной и покоям. С остальными нас все равно никто не торопил, и мы могли заняться всем этим по возвращении в город, где, кстати сказать, все устроить нам много проще. Тут тебе и взрыв газа в квартире, и авария, и много чего еще. А что? Как я и думала, даже не расслышал мы его вопроса Вячеслав. Пришлось его немного пожурить. Если вы и дальше будете совать свой нос в мою работу, то я предоставлю выполнять её вам самому. Посмотрим, как вы справитесь. Что, улыбаетесь? Думаете, шучу? Ничуть. Лучше расслабьтесь. Остальное моя забота. На какое-то время это помогло, и Вячеслав принялся объяснять жене, как нанизывать наживку на крючок, как забрасывать удочку, когда её тянуть, в общем, занялся педагогической работой. Я разместилась чуть в стороне на травке и вытянув ноги повыше, закатала майку, надеясь хоть немного загореть. Жаль, что я не прихватила с собой купальника. Здесь он был бы очень, кстати. Я расслабилась, наслаждаясь пением птиц, вдыхая чудесный аромат цветов. Где-то рядом прогудела машина. Вячеслав и Вика зашумели, радуясь первому улову малюсенькой рыбёшки непонятного вида. Через несколько минут сбоку послышался шорох. Решив, что это еж или иное божие создание, я не придала этому значения, продолжая выясматывать в причудливых белых облаках невиданные сюжеты. Прошло немного времени, и вскоре наблюдение за облаками мне начало надоедать. Я решила присоединиться к новоявленным рыбакам и внести свою лепту в поемку несмышленышь с жабрами. Приподнявшись на локтях, я с умилением посмотрела на парочку. Внезапно солнце секунду назад светившее мне прямо в глаза и заставляющее щуриться исчезло, и все вокруг стало темным. Я подскочила было с места, не совсем понимая еще, что происходит, но меня кто-то сильно толкнул сзади. Вячеслав, Вика! заорал и я, что есть мочи. Не знаю, обернулись ли они, я этого не видела, начав яростно бороться с опутывающим меня плотным мешком. Руками его было не порвать, а потому я спешно вытащила из кроссовок острое маленькое лезвие и принялась орудовать им. Благо меня пока оставили в покое, решив, что не представляю более никакой угрозы. Звуков со всех сторон стало доноситься всё больше. Виктория кричала, кто-то бубнил, кто-то что-то выкрикивал, где-то рядом рычал мотор, и ещё раз полоснув лезвием по мешку, я собрала все свои силы. Ухватилась за края рука и рванула их в разные стороны. Мешок поддался, но не на много. Образовавшееся отверстие было не больше арбуза, и в него я смогла высовнуть лишь голову. Я спешно провела лезвием еще несколько раз по разошедшимся краям, и как только дыра увеличилась, принялась выбираться наружу. Женя, Женя, они его увозят! Голосила Вика. Затем вдруг внезапно стихло. Я испуганно повернулась в ее сторону. И увидела, что девушка недвижно лежит на берегу. Мертва ли она или же просто оглушена? В эту минуту мне было не до неё. Какой-то мужик нацелил на меня дуло пистолета и несколько раз выстрелил. Мячиком я перекатилась в сторону, вылача за собой прицепившийся к ноге мешок. Затем прыгнула в кусты и ничком припала к земле. Поняв, что я теперь недоступна, но решив перестраховаться, неизвестный ещё пару раз пальнул по кусту. А затем поспешил догнать остальных. Едва он отошёл на достаточное расстояние, я бросилась к Виктории. Присев возле неё, повернула лицо девушки к себе, пальцами нащупала пульсирующую артерию и облегчённо вздохнула. Жена Коношева была жива. Торопливо осмотрев тело Вики, я не нашла ничего особо опасного, кроме большой шишки на затылке, а потом принялась яростно хлестать девицу по щекам, пытаясь привести её в чувство. Та прореагировала не сразу, но вскоре застонала и с трудом приоткрыла глаза. Вика, это я, ты меня узнаешь? Спешно спросила я. Девушка кивнула. Твоего мужа похитили, я должна его спасти. Возвращайся в санаторий и жди нас там, поняла? Вика отрицательно замотала головой, а затем тихо прошептала: Нет, я хочу с тобой. Ты мне будешь только мешать. Иди в санаторий. Тоном, не терпящим возражения, добавила я. Затем сразу же вскочила и со всех ног кинулась в погоню за похитителями. Я бежала, пытаясь понять, почему эти ребята не убили Вячеслава сразу на месте, ведь у них был великолепный шанс это сделать. Неужто что-то изменилось в планах безжалостных сволочей? Знать бы что, было бы проще, но я не знала и могла только гадать, а на это не хватало времени. Оставив пока все как есть, я сосредоточилась на поимке похитителей, а они, волоча Вячеслава на себе, торопились к машине. Я бежала следом за четырьмя похитителями. Темно-синяя семерка стояла неподалеку и поджидала хозяев. Те быстро запрыгнули в нее, Вячеслава бросили на заднее сиденье, окружили с обеих сторон и машина тронулась с места. В эту минуту бандиты увидели меня. Один из них снова достал пистолет и принялся полить, даже не надеясь попасть в цель, а скорее для того, чтобы припугнуть. Но я не из трусливых, а потому не отступил и резко взяв в сторону, помчалась краем той же дороги к зданию санатория. Покинуть здесьшие места ребятки могли лишь проехав назад по единственной в этом лесу дороге, так что скрыться им было негде. Сокращая путь. Я домчалась до стоянки, запрыгнула на сиденье своего автомобиля и тут вдруг вспомнила, что ключи находятся у меня в комнате, а не в кармане, как обычно. Я выложила их перед походом в лес, боясь случайно потерять. Грязно выругавшись, чего сама от себя не ожидала, принялась заводить машину горавским способом, скручивая между собой два проводка. Это сработало, и я кинулась в догонку. Одной рукой удерживая руль в нужном положении, другой открыла бардачок и покопалась там. Мне нужно было найти патроны для своего Макарова, так как в обойме их осталось всего несколько. Скорее моя рука нащупала обычный школьный пенал, я торопливо извлекла его и выудив оттуда обойму, стала дополнять магазин. Между тем, мой несущийся на максимальной скорости Volkswagen всё увереннее настигал семёрку похитителей. И саму машину мне стало хорошо видно. Бандиты тоже выжимали из своего авто все возможное, но движок уступал моему. Видя, что я их упорно настигаю, ребятки взялись палить в мою сторону. Я старалась петлять по дороге, желая уберечь любимую машину от повреждений. Стараясь выжать из Фольксвагена максимальную скорость, я упрямо не слал следом за семеркой. Несколько раз даже сама выстрелила в ее сторону. Намереваясь попасть в колесо и тем самым вынудить остановиться, но неудачно. Пришлось довольствоваться тем, что хотя бы не потеряла из виду саму машину. Гонка затянулась на целый час. Я ужасно боялась, что Вячеслава там в машине уже убили, однако ни подтвердить, ни опровергнуть своих предположений не имела возможности. Междугородная трасса вот-вот должна была плавно перейти в городскую, на горизонте уже показались заводские трубы. А вскоре появится и мост через Волгу. Понимая, что мне срочно нужна помощь, я торопливо достала сотовый, набрала ноль два и, дожидавшись ответа оператора, произнесла: "Девушка, похищен человек. Я следую за машиной похитителя. Через несколько минут мы будем на мосту. Нужно срочно перекрыть движение. Продиктуйте номер машины похитителя и свой", потребовала невозмутимым голосом операторша. Её мои бурные речи, похоже, не сильно расстрогали, тем более что слышала подобное она изо дня в день, а то и из часа в час. Я выполнила её просьбу, а затем на всякий случай добавила: С вами говорит телохранитель Евгения Охотникова, похищен мой клиент. Хорошо, мы вышлем помощь, пообещала девица и тут же отключилась. Прекрасно зная, с каким опозданием является у нас эта самая помощь, Я, конечно же, не собиралась на неё полагаться полностью, планирую действовать дальше по обстоятельствам. Впереди мелькнул указатель, прямо за ним стояла машина работников ГАИ и два сотрудника в серой форме с ярко-жёлтой накидкой. Заметив несущуюся на запредельной скорости семёрку, один из ребят махнул жезлом, а когда машина, не реагируя на него, шумно пронеслась мимо, за свистел и кинулся к собственному автомобилю. В эту минуту Мимо промчалась и я на своем Фольксвагене, не сбавляя скорости, глянула в зеркало заднего вида и поняла, что в хвост мне пристаивается милицейская машина. Это не сколько меня не расстроило, а даже наоборот. Я решила, что теперь преступникам уж точно крышка, и если Вячеслав все еще жив, они его и пальцем не тронут, понимая, что в случае поинки их еще и обвинят в убийстве человека, а не только в нарушении правил дорожного движения. Цепочка увеличилась на одну машину. И гонка стала ещё более захватывающей. Несколько минут мы просто мчались по трассе, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Машина гаишников изрыгала несладкий для ушей звук и недовольно мерцала огнями мигалки. Сами работники даже попробовали через громкоговоритель вынудить меня и машину гонщиков остановиться, но поняв, что плевать и те, и другие на них хотели, оставили эту затею. Я была уверена, что и они уже вызвали подмогу, а значит, скоро на мосту, к которому мы неумолимо приближаемся, станет жарко. Какой-то лихач попытался вклиниться между мной и семёркой, но я так резко ввильнула в его сторону, что он испугался и поспешил ретироваться. Машина похитителей влетела на мост. Я и автомобиль ГАИ последовали за ней. Здесь дорога стала значительно уже, да ещё загруженнее. Стало сложно удерживать большую скорость, и постепенно пришлось сбавить обороты и поехать медленнее. Ребятки на семёрке рисковали невообразимо, обгоняя впереди идущие машины, то и дело вылетая на встречную полосу. Из-за них даже не сильно, но всё же черкнули друг друга Mazda и тёмно-серебристый Grand Rover. Но тут неожиданно впереди замелькали полицейские мигалки. Водитель семёрки резко надавил на тормоза. Затем неловко дернул машину на месте и принялся разворачиваться в обратном направлении прямо посередине моста. Ехать вперед он не мог, так как дорогу там уже перекрыли. Оставался единственный выход – попробовать прорваться в обратном направлении. Спешно сбавляя скорость, я попыталась предугадать маневр похитителей, намереваясь перекрыть им дорогу своим Фольксвагеном, но тут на встречной полосе откуда-то взялся огромный КамАЗ и недовольно засигналил. Похоже, что семёрка мешал его нормальному ходу, да и притормаживать окончательно водитель тяжеловеса не собирался. Машина по инерции всё равно проедет ещё какое-то расстояние, а значит, есть опасность влететь прямо в семёрку. Движение на нашей полосе застопорилось. Какой-то шустряк на Опеле далеко позади, не видя происходящего, рискнул обогнать всех, выскочив на встречную полосу. И тут-то перед ним и нарисовалась также не соблюдающая правила семёрка. Обе машины заметались на дороге, вокруг них заревели сигналы напуганных водителей. Что-то вот-вот должно было произойти, и в конечном итоге действительно случилось. Похитители, поняв, что избежать столкновения с одной из машин, КАМАЗом или Опелем, не удастся, предприняли попытку объехать встречные машины на большой скорости. Те, кого собирались объезжать в свою очередь, словно намеренно засуетились на дороге, не в состоянии определиться даже с собственными действиями. Опель продолжал лететь прямо на семёрку. Похититель успешно рванул руль в сторону, и машина со всего разбегу влетела сначала на узенький тротуар, а затем, не успев сбавить скорости, вмазалась в перила моста. Давно не ремонтированные перила под давлением выгнулись, треснули, И машина, продвинувшаяся ещё немного вперёд, повисла над водой, находясь наполовину в воздухе, наполовину на асфальте. Малейшее движение, и она сорвётся в Волгу. Жутко испугавшись, я выскочила из своего Фольксвагена, кинулась на помощь, но немного не успела. Из семёрки на тротуар выпрыгнул один из похитителей. Из другой двери показалась голова другого, и тут машина ещё раскачнулась и перевалилась через бордюр. Из моего горла вырвался крик, тут же подхваченный и затерявшийся среди массы других самых разнообразных звуков. Действуя скорее механически, чем обдуманно, и отчасти всё ещё пребывая в шоке, я метнулась к спасшемуся субъекту. Не говоря ни слова, схватила его за волосы, со всего маха ударила лицом о стоящий тут же столб и с ненавистью прошипела: "Ну что, добились своего, сволочи?" Спасённый даже не пытался отбиться и лежать пихнуться от меня, попросту болтаясь в моих руках как тряпка. Его бездействие слегка сбавило мой пыл, и я оттолкнула мужчину в сторону так, что он упал на тротуар, и добавила на прощание: "Проваливай к чёртовой матери и передай своим, что игре конец". Мне не хотелось мараться об это ничтожество, доказывать его причастность к покушению и непреднамеренному, но всё же убийству. Мне сейчас вообще ничего не хотелось. Едва передвигая ноги, я подошла к самому краю моста и болезливо глянула вниз. Прямо подо мной пузырились и расходились в разные стороны круги от моментально пошедшей ко дну машины. Я знала здешнюю глубину, знала, какого течения на этом участке и в общем-то могла и, наверное, должна была прыгнуть вниз и попытаться вытащить Вячеслава из автомобиля, но почему-то медлила. медлила несколько секунд, зная, как они судьбоносны, а потом всё же кинулась вниз, заставив себя забыть об опасности, повторяя одно: "Я телохранитель. Я обязана". "Женя, Женя, ну где он?" заглядывая за моё плечо, воскликнула сорвавшийся с места Виктория, едва я вошла к ней в комнату. "Я не смогла его спасти. Машина с ним и похитителями упала с моста в реку и пошла ко дну". Мёртвым голосом произнесла я, устало опускаясь на край кровати. Сейчас я чувствовала себя, да и выглядела, наверное, тоже отвратительно, учитывая тот факт, что меня саму не дали как пару минут назад извлекли из воды, где я болталась, наверное, с полчаса. Я всё ещё была слегка мокрой, одежда моя мятой, потому что выжимал её прямо на себе. Тушь давно поплыла под глазами, но меня это мало трогало, ведь на душе у меня было куда сквернее. Как к дну, что ты говоришь? Скорее ещё не до конца вникнув в сказанное, глупо переспросила Виктория. Ты должна была прыгнуть за ним, помочь ему выбраться из машины. Ты себе хоть представляешь высоту моста и глубину реки? Устало переспросила я. Да этот Радван сразу ко дну пошёл. Тем более, что бандиты из него повыпрыгивали, оставив дверцы раскрытыми. Я прыгнула, но было уже поздно. Машины и все, кто в ней остались, утонули. Нужно ехать туда. Всё ещё не желая верить в то, что её муж погиб, заторопилась Виктория. Нужно достать машину, вызвать водолазов. Вдруг он спасся, он хорошо плавает. Водолазы уже опускались на дно, негромко заметила я. И Виктория повернулась ко мне, И замерла в ожидании недосказанных слов, перестав метаться по комнате в поисках своей сумочки. В машине они никого не нашли. Значит, они всё же выплыли, обрадовалась была девушка. Я виновато отвела взгляд в сторону. Или нет? дрожащим голосом переспросила Вика, заметив это. Машина упала с моста почти на самой середине реки. До берега вплавь могли добраться только профессиональные пловцы. Там слишком сильное течение, и милиция уже прочесала берег. Ни один из похитителей не найден. Нет даже трупов. Они предполагают, что тела утонувших унесло течением чуть дальше. Нет. Нет, не желала мне верить женщина. Да, сухо произнесла я. Ваш муж утонул. Мне не удалось его спасти. Ты! Ты! Виктория кинулась на меня с кулаками. Почему ты его не отыскала? Почему не вытащила? Почему? Она колотила меня своими маленькими ручонками по груди, никакого вреда не причиняя. Из глаз сплошным потоком лились слёзы, а саму её всё трясло. "Успокойся, успокойся", попыталась поймать её руки в свои я. Ничего теперь не изменишь, так уж получилось. Мы ведь не знали, что так случится. Мы нет, но ты, ты должна была это предотвратить. Ты обязана, захлёбывалась слезами Виктория. Я не бог, я не всемогущая, попыталась встряхнуть девицу я. Я такой же человек, как и вы. Ты в этом меня упрекаешь. Прекрати немедленно. Мне наконец удалось поймать её неугомонные руки, и остановить кулаки, успевшие переместиться с груди до лица. Виктория явно была в бешенстве и собиралась вымести на мне весь свой гнев. Он так не хотел, ревела она во всё горло. Он хотел жить, он он Я прижала Вику к своей груди и закрыла глаза. Понимала её и чувствовала то же самое. Но что я могла сказать? Ведь всё равно никаких слов утешения не хватит, чтобы загладить мою вину. А через час в санатории явилась целая делегация. Прибыли Кононов, Манукян, ещё какие-то спонсоры и учёные. Сначала они выразили своё соболезнование жене Вячеслава, а затем, отозвав меня, приступили к психологическому уничтожению. Мне столько всего пришлось выслушать, что трудно даже представить. Все мужчины смотрели на меня как на врага народа. А Олег Ефимович, не сдерживайся, арах. Затем все вышли, оставив меня с Кононовым один на один. Вам бы стоило подумать о своей карьере, о том, что теперь с ней станет, гневно сверкая глазами, изрёк тот. Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них родиться в нужной семье, заметила я, давно уже успокоившись и пребывая в сравнительно уравновешенном состоянии. Мне с этим не повезло. Только не думайте, что один единственный провал подмочит мою репутацию. Со всеми бывает. Вы так спокойно об этом говорите, взорвался Олег Ефимович. Вам, как самой лучшей, была поручена охрана самого достойного, самого важного человека нашего времени. А что вы сделали? Вы его не уберегли. Вы думаете, человечество простит вам это? Ну и что? Мне теперь пойти и повеситься? Не сдержавшись, вспылил я. Что вы теперь-то от меня все хотите? Я делала свою работу как могла. Больше бы вам никто не гарантировал. Теперь это всё не имеет никакого значения, ровным счётом никакого. Сокрушённо закачал головой Олег Ефимович. Затем с минуту помолчал, снова поднял глаза и с каким-то пренебрежением изрёк: "Идите прочь. Я не желаю вас больше видеть. Вы мне ещё не заплатили". Напомнила я, даже не тронувшись с места. Что? Кононова, похоже, сразила на повал моя наглость. Неужели он ожидал, чтобы я забыла о том, сколько дней подвергала себя опасности? Да если бы не я, то учёного прикончили намного раньше, во время первых покушений. Или это уже не в счёт? И вы ещё смеете что-то требовать? сухо переспросил Олег Ефимович. После того, как фактически лишили человека жизни, не надо на меня кричать. Чувствую, что мужчина вновь расходится потребовал и я. У нас с вами с самого начала был уговор: вы оплачиваете не результат работы. Сколько могла, столько я и охраняла жизнь вашего гения. А большего с меня спрашивать не должны. Вы сами на это согласились, понимая, что по другому и не выйдет. Денег вы не получите. невозмутимым тоном произнёс Кононов. У меня их нет, а у спонсоров даже просить не стану, так что уходите. Я не могу уйти, спокойно возразила я. Это ещё почему? удивился Кононов. Вячеслав просил меня присмотреть за его женой, если вдруг что-то с ним случится. Он, похоже, предчувствовал такой конец, а потому очень просил быть рядом с Викторией до того момента, пока она не уедет за границу. Конышев не хотел, чтобы она тут оставалась. Да и та сама, похоже, не видит в этом острой необходимости. Всё равно, идите, мы сами позаботимся о его супруге, и уж получше вашего. Не приминул кольнуть меня по больнее, Олег Ефимович. С нами она будет в безопасности. Ну да, как же, усмехнулась я, а затем нагло заявила: Извините, но в связи с тем, что вы мне не заплатили, я более вам не подчиняюсь. И плевать хотела на ваши приказы. Я остаюсь только потому, что сама этого хочу. И резко развернувшись, я пошла прочь, давая понять, что на этом наш разговор окончен. Через несколько дней прошли похороны Вячеслава Евгеньевича. В землю закопали пустой гроб, наполненный обычными вещами Вячеслава: одеждой, предметами личной гигиены, любимыми книгами. Не пожалела Виктория компьютер мужа. также велел заколотить его внутрь. Она заявила, что больше видеть не желает чёртову машину, из-за которой вся её жизнь пошла на перекосик. Сама молодая вдова держалась достойно, плакала, но истерик не закатывала и на гроб не бросалась. Я, как могла, старалась её утешить, всё время находясь рядом. Виктория не отталкивала меня, так как признала, что в смерти мужа виновата вовсе не я. К тому же, сейчас ей просто было необходимо присутствие рядом близких людей, а таковых оказалось немного. Тётка с дочерью Мариной, какие-то дядушки, да родственники мужа, большинство которых Виктория впервые видела, ну и, конечно, коллеги Вячеслава. Когда гроб закопали, и все начали рассаживаться по машинам, чтобы поехать в снятое для поминального ужина кафе, Виктория задержалась у могилки. Она дождалась, пока на ней разместят временную табличку с именем её мужа, несколько раз всхлипнула и резко развернувшись, заторопилась прочь. Я поняла, что Вика едва сдерживается, чтобы не разрадаться окончательно. Мы с ней сели в мою машину. Остальные разместились в выделенном администрацией автобусе или же в собственных автомобилях. Я завела мотор, Пропустила вперед весь транспорт, затем достала из кармана конверт и протянула его Виктории. Что это? Безразличным голосом спросила та, принимая конверт. Открой и увидишь, ответила я, пристраиваясь в хвост траверной процессии. Вика вскрыла конверт, достала из него сложенный вдвое билет, развернула, с минуту не понимающим взглядом смотрела на него, а затем с вопросом на лице повернулась ко мне. Это билет в Германию. Твой муж так мечтал, чтобы вы поехали туда вместе. Хотел показать тебе другой мир, другую жизнь. Где ты его взяла? Купила, скромно ответила я. Хотела сделать тебе приятное и хоть как-то загладить свою вину. Я на тебя больше не обижаюсь, протягивая конверт назад, произнесла Виктория. И принять я не могу. Почему? Тебе не стоило тратиться, тем более что это я тебе осталась должна. Со вздохом произнесла Конушева. Они же ведь тебе так и не заплатили, я права? Ничего, заработаю еще. Попыталась изобразить я равнодушие. Но билет ты возьми, это самое малое, что я могу для тебя сделать. И мне было бы очень приятно, если бы ты туда все же поехала. Тебе необходимо развеяться, отдохнуть, а вернешься, расскажешь. Так поезжай сама, ты ведь в Германии тоже не была, предложила в свою очередь Виктория. Нет, я не могу. У меня работа, да и тётка, которую я просто не имею права бросать одну. Нет, билет я покупала именно тебе и собираюсь лично доставить тебя на вокзал, если ты, конечно, не против. Что ж, спасибо, искренне ответила Вика. Не ожидала от тебя такого подарка. И ещё Извини меня, если когда-то вела себя по отношению к тебе не слишком красиво. Я просто не знала, какой ты замечательный человек. Я и сама порой об этом не догадываюсь. Полу шутя ответила я, сосредотачиваясь на дороге.